Глава 7. Салхат. Под полуденным солнцем три всадника мучатся прочь от Белой горы. Титай, стремящийся обнять коня за шею, чтобы не оказаться на земле. Драгош, пятый командир сотник Алексея. Дастан, верный хану, гераю человек, ведущий процессию самым коротким и безопасным путём. Неприступные скалы обращаются лессистыми холмами. которые открывают вход в долину. Где-то там по правую руку за высокой грядой прячутся море и богатый порт Алустон, откуда началось это безумное приключение. Да мы быстро управимся, шутил Бора, играя с ножечком, блестящим ещё в лучах солнца Эдирна. Туда и обратно. И что в итоге? Для него не сбылась и половина этого предсказания. Кажется, прошла целая жизнь. Дитаев, впервые оказавшийся в седле, держится с трудом. С непривычки болят ноги, пару раз он едва не падает. Спасает только его страсть устраивать себе испытания и тренировать тело в самых разных условиях. нырял к дну, пробираясь по канатам кораблей, бегал по крышам ночного города и тут как-нибудь справится. Останавливаются путники редко. Только у моста через небольшую, но бурную реку Провожатый Титая решает напоить коней. Титай первым подает знак. Они обмениваются настороженными взглядами. Все услышали, что приближается еще кто-то. Вот только этот одинокий всадник на целую погоню не тянет. Титай выхватывает у Дастана оружие, и прежде чем Драгош успевает его остановить, вылетает из засады, перемахнув через каменный борт моста. В последний момент перед ударом отводят в сторону руку, не задевая человека перед собой. А этаж? После короткого разговора путь они продолжают вчетвером. Титай косится на друга, выбравшего, очевидно, скорую, но хотя бы веселую смерть в Таврии, а не притворное смирение на родине. Беглые рабы долго не живут. А еще этот безумец украл Кипрея. Титай не один учился ладить с конем. Но об этом он князю не говорил, как и о многом другом. Рёбра лижет совесть, весьма ощутимо сдирая мясо с костей шершавым языком. Ночевать они устраиваются в красных пещерах, свернув с дороги. По руслу реки не найти следов, если за ними погоня, а пещеры всегда умели прятать от непогоды. В этой же, как рассказал Дастан, помимо прочего, можно найти источник Проводжатый оказывается человеком плохо знающим греческий, но очень хорошо земли вокруг. Они спят по очереди, выставляя караул. Второй день дороги верхом грозится сломать спину. Хотя горы и сменяются степями, всё больше напоминая знакомые картины, легче не становится. Айташ смеётся, глядя на лицо Титая, выражающее вселенское презрение к движущейся на большой скорости земле, хотя сам чувствует себя не намного лучше. Но шаг не становится медленнее, а уверенность не покидает ни одного из них. Добраться до ханской столицы во что бы то ни стало. Принести ответы, задать вопросы. Гложет предчувствие, что всё закончится именно там. До Салхата они добираются к наступлению темноты. Жаркий степной ветер приносит вести одну за другой. Облаком пыли на горизонте прибывают гонцы. Великий хан Хаджи Герай слышит о том, что князя Дороса, его друга, пытались убить, и отправляет юного Алубея со своими людьми узнать, что происходит. Возвращается оттуда только один человек с вестями – которые мелек никак не ожидает услышать. Его советники переглядываются, перешёптываются, наблюдая хана настолько взволнованным. Один из них падает в ноги, умоляя рассказать, что тревожит повелителя Салхата. Тот лишь качает головой, храня молчание. Что же происходит в твоём белом городе, Алексей? Выжженная солнцем степь сменяется пышной зеленью. Стоит только пересечь границу города. Человек у дороги разравнивает влажную почву близ садовых деревьев. Это лучше делать в сумерки, когда могучее светило не терзает землю жаром. Почва под трудолюбивыми пальцами кажется почти черной. Человек вздрагивает от резкого конского ржания, а прокидывает ведро с водой. Кто-то торопится в столицу. Четверо всадников проносятся по окружной дороге, ныряя в арку, ведущую к дворцу. Достан, получивший приказ привести Титая без промедления, не тратит времени ни на отдых, ни на то, чтобы привести себя в достойный вид. К своему хану он отправляется едва спешившись. Когда Титай опускается на колени и сгибается в поклоне, касаясь лбом алого ковра перед ханским троном, он наконец может прикрыть глаза. Эт дышаться. Да, здесь с правителем определённо всё понятнее, почти как в порте. Не то что северяне, с которыми можно сойти с ума. Тот привычный и терпкий запахи, которыми полнится дворец, и просторные богатые одежды на хане, который поднимает ладонь, предлагая гостям встать. Золото стучит о золото. Мелек не задаёт вопросов. Для начала стоит избавиться от лишних ушей и глаз, окружающих сейчас со всех сторон. Советники переговариваются, наполняют зал гомоном, делаясь похожими на пчелиный рой, и украдкой указывают друг другу на гостей. Хан хлопает рукой по подлокотнику, заставляя всех замолчать. По залу разносится эхо, утопает в одеждах придворных. Так-то лучше. Только после этого Герай уходит. Так ничего и не сказав. В диванном зале, куда тише и просторнее, пусть он и меньше тронного вчетверо. Полы устланы коврами с богатым шутьём, всюду разбросаны подушки, от которых пахнет степными травами. Там и тут, теряясь в многообразии форм и пестроте красок, расставлены подносы с фруктами и вином. В соседней комнате за ажурной перегородкой слышится шум и приглушённый рык. Но Мелик не обращает на него никакого внимания. Гораздо больше его интересуют гости, которых привел Дастан. Хан меряет вошедших взглядом и отпускает Драгуша отдыхать. Нет никакого смысла утомлять пятого меча беседой. Они знакомы давно и время для бесед еще найдут. «И кого из вас?» – спросил принять князь. – Обещали одного, а вас оказалось двое. Хан, изучающий, смотрит на гостей – и указывает на подушки, разрешая сесть. Сквозь черный шелк одежд слишком долго не было видно настоящих эмоций, а теперь их приходится сдерживать самому. Неожиданно для себя Титай обнаруживает это сложно. И это после всего нескольких дней в обществе Алексея. Как можно быстрее, вспоминая дворцовый этикет, юноша с поклоном благодарит хана и садится. А этаж делает то же и держится куда тише, Ему не пришлось отвыкать от обычаев. Моё имя Кир, великий хан. Мой спутник Айташ приходится мне названным братом. Он помог мне, и оказавшись в немилости у посла Джахана, последовал за мной, чтобы сопроводить и помочь уйти от погони. Сказанное было правдой. Прежде чем нагнать их, Айташ запутал следы и увёл лишние глаза в сторону северных границ. Когда читай с провожатыми покидал город через один из тайных ходов. Хан опускается на подушки напротив своих гостей, скрещивает ноги на турецкой манер и постукивает пальцем по перстню, задумавшись. Кажется, история на деле много любопытнее той, что довелось услышать от взволнованного гонца. Тёмный взгляд мелика выражает интерес, когда хан жестом подзывает к себе дастана. Верный человек оказывается рядом тут же, с глубоким поклоном, прикладывая ладонь к сердцу. Хан взмахивает рукой в сторону Айташа. Титай едва успевает открыть рот, как его вопрос предугадывают. «Его проводят в безопасное место. Я хочу поговорить с тобой наедине». В пальцах Хана золотой кубок смотрится совсем хрупким. Он делает глоток терпкого напитка, дожидаясь, пока за Достаном не закроются двери. Османский режет слух. Хотя Титай сам предусмотрительно начал говорить на этом языке, чтобы греческий не вызывал вопросов. Простой тансор не должен знать ничего, кроме речи империи. Один на один с великими оставаться не страшно. Так даже лучше, привычнее. И привычка эта увы никак не связана с Алексеем. Титай мысленно усмехается, сохраняя на лице маску учтивости и отстранённости. Так, принято. Можно ещё добавить восхищение по вкусу, если собеседник к тому склонен. Это не ложь, нет, но таков обычай. Обычай. Он не сможет вернуться. Просто не сможет жить так, как прежде. После мангупа мир опрокинулся. Звёзды рассыпались с неба осколками под ноги, и каждый из них вонзается в ноги, стоит сделать шаг назад. Каждое воспоминание об империи претит. Каждую привычку, появившуюся в Эдирное, хочется вырвать из-под кожи. Как только их оставляют одних, хан едва заметно меняется. Поза становится еще более вальяжной, рука, постукивающая пальцами по подушке, вытягивается вдоль спинки дивана. Хан щурится, невольно напоминая Титаю посла. «Значит, это тебя Алексей хочет защитить от великой порты». До сих пор идеи князя Дороса были не менее безумными. Сказать Генуи, что Герай покровительствует постройки Каламиты, отдать на воспитание в Салхат юного Алубея, отправить Менгли в Дорос, а не в Кафу. Об этом знали все. Алексей всегда выставлял все тайны на показ, вызывая весьма бурный отклик. От того никто даже не задумывался о причинах его поступков. Всё казалось слишком очевидным, без подвоха. Конечно, такое мнение открывает огромный простор для манёвров. Хан закатывает расшитый золотом рукав почти до локтя, прежде чем берёт с подноса небольшой фрукт, но почти сразу кладёт его обратно, передумав. Слишком любопытно всё это, никакого терпения на светские беседы не хватит. Почему тебя ищет посол? У Алексея хватило бы и воинов, и золота, чтобы выкупить тебя или защитить. Значит, произошло что-то из ряда вон. Да, хан Герай, всё так. Человеку в его положении хорошо бы быть более радостным от такой защиты. Он не поднимает ни взгляда, ни головы. Тень должна быть подобна ключу в оправе фонтана, покладистой и тихой. Князья пытались убить Я встал на его защиту. Затем пытались убить и меня. Несколькими днями позднее княжич Алубей едва не погиб. Я был рядом и смог помочь. Титай рассказывает постепенно и складно. Так поступаешь, когда не знаешь, насколько можешь доверять собеседнику, но и лгать ему не в интересах Титая. Хан может знать больше, чем говорит, и если Титая поймают на обмане, то головы не сносить. Это не произносится, но для себя Хан подмечает, что гость держится великолепно. Видна и его речь, и его манеры. Всё меньше вопросов вызывает рьяное желание посла Джахана вернуть себе этого Кира. Такие, как он, могут добиться всего, чего пожелают, или сделать это для того, кому служат. Посол Джахан ищет меня, чтобы вернуть в Порту к моему господину. Нас одолжили посольству меня и человека, что прибыл со мной. Титай тактично глотает слово: "наняли". И тут цепенеет, охнув, не смея больше ни вздохнуть, ни пошевелиться. Хан поворачивает голову туда, где из соседней комнаты, подусиливший ещё звук журчащего фонтана, показывается леопард. Не так давно Яшар научился открывать некоторые двери. С пышных усов зверя падают на пол капли воды. Он бьет хвостом о стену, а после и вовсе ложится в проходе, наблюдая за людьми. Титаю часто снился сон. Во сне огромный зверь бросался на него, разинув алую пасть. На утро не получалось вспомнить ничего, кроме острых когтей, белых клыков, до россыпи черных пятен на золотой шкуре. Китай видел изображения леопардов, но никогда не встречал свой кошмар наяву. Зверь тихо рычит, когда чувствует чужой испуг. Яж. Голос хана, громкий и властный, отвлекает леопарда от вкусного страха. Теперь он смотрит только на своего хозяина, несколько раз ударяя хвостом по полу. Его учили подставляться ласки, а не нападать на гостей. Но Мелик все же подходит к зверю и подцепляет пальцами его ошейник, присаживаясь рядом. Теплая ладонь ложится между ушей животного. Хан гладит его до тех пор, пока тяжелая пятнистая голова не опускается на подставленные колени, а по залу не раскатывается утробное, довольное урчание. «Выходит, тебя защищает князь, а твой друг просто сбежал. Вы ведь оба были рабами в порте!» Детский страх не может занимать место в окрепшем сердце надолго. Сжав пальцы так, чтобы кольца впивались в них чуть сильнее, Титай возвращает себе самообладание и склоняет голову в знак покорности. Ему задали сложный вопрос. Скажешь, что Айташ просто беглый раб, подставишь его. Начнёшь отвечать от его имени и выгораживать своего человека, можно выдать себя. Так что он решает сообщить ту правду, что известна самому Аиташу, да и князю. Тогда Хан сможет говорить с Аиташем, а тот всегда умел выкрутиться, будучи менее горячим. Или что вероятнее, Хан дождётся Алексея и будет решать эти вопросы с ним, а не со вчерашними рабами. Да, в империи мы принадлежим одному хозяину. Князь проявил ко мне милость и великодушие, это тоже правда. Но человек, прибывший со мной, ведёт с ним свои дела, и о них я не могу знать и рассуждать, господин. Хорошо. Скажи, где ты жил у своего хозяина? И ашар тянется к фрукту на подносе и избивает его лапой. Играет, перекатывая персик по ковру, пока тот шуршит листьями. Я жил в Гареме. Идём. Это хорошее решение, лучшего не придумал бы и сам. Надо отвезти тебя к Осии, она о тебе позаботится. А госпожа Осии, матери Хана Герая, тетай был наслышен. Значит, его ведут в гарем. Путанные коридоры дворца сменяются садами. Фонтаны здесь не такие, как в Доросе, но прослеживаются некоторые общие пристрастия двух правителей. Даже сейчас бархатной ночью воздух напоён запахом роз. Мелик не торопится, позволяя гостю рассмотреть часть дворца, мимо которой они проходят. И есть чем гордиться. Пусть Мелик давно уже и вынашивал планы, как сделать свою обитель лучше, много лучше, изящнее и западнее. Светлые одежды хана касаются камней, которые закладывал не он. Должно быть иначе. Правитель Салхата замечает всё. Насколько бесшумно движется юноша, обвешанный золотом с головы до пят. Его воины при всей своей подготовке не могут похвастать подобными талантами. Их доспехи издают хоть какой-то звук. Но они вместе с любыми звуками исчезают в ночи, как только к прогулке присоединяется дастан, личный телохранитель хана Герая. Его охраняют шестеро великих хан. Хорошо. Китай щурится. подозревая, что слова эти относятся к Айташу, и Дастан, следующий за ними, начинает казаться ему врагом. Нужно выспаться, пожалуй, и перестать щериться на весь мир. Не каждый человек в богатых восточных одеждах желает тебе зла. «Погодите-ка!» Титай присматривается к Дастану. Тот успел переодеться и из разбойника, в дорожных одеждах, превратился в принца. Теперь на нём светлые одежды, а в волосах блестит тонкая золотая цепочка. Да и держится он совсем иначе. Кажется, Хана с этим человеком объединяет что-то большее, чем связь повелителя и слуги. Мужчинам приходится остановиться, как только они достигают территории гарема. Достан кланяется мелику, вкладывает в руки Титая запечатанное письмо. Жестом просит спрятать его и не читать. Хан на это не обращает внимания, только почесывает Яшара по загривку, да кивком прощается с Дастаном, который удаляется по своим делам. Тебе покажут, кому это нужно передать. В образовавшейся тишине ярко слышен стрекот-цикат. Насекомые с шорохом разлетаются, когда кто-то ступает на траву. У меня к тебе много вопросов. Но по традициям гостеприимства сначала нужно дать путнику немного отдохнуть после долгой дороги. Надеюсь, ты оценишь мои добрые намерения, и мы не доставим друг другу неудобств. Китай произносит формальные, но весьма искренние слова благодарности в ответ на обещание заботы. Измотанный дорогой, сейчас уснул бы даже на голой земле, а получать лучшее, не ожидая почти ничего, всегда приятно. Однако для начала скажи, как мне поступить с твоим другом? На этот вопрос можно ответить почти как угодно. Хан не требует, не угрожает, просто ждет. У любого другого раба он бы даже не стал спрашивать о подобном. Но раз Алексей защищает этого человека, значит, у юноши есть нечто большее, чем красивое тело. Титай не может снова стать тенью. Сейчас видно его лицо, и хан слишком хорошо знает о его присутствии. На шаге остаются беззвучными на шершавых теплых дорогах дворца. Душный запах роз напоминает о родине журчание фонтанов о столице на белых утёсах зато леопард отрезвляет мысли куда лучше чем компания самого хана ти тай косится на зверя рыкующего время от времени держится от него с другой стороны с трудом не показывая язык когда того унимает хозяин моя воля не может быть превыше воли хана губы трогает едва заметная улыбка О, он действительно знает, как быть приятным человеком при дворе. Но если наши помыслы совпадут, и хан Герай сочтёт верным дождаться князя Алексея, прежде чем решать судьбу моего спутника, я буду счастлив. Говоря это, Титай плавно прижимает ладонь к груди над сердцем. Это правда, высказанная со всей осторожностью лишь для того, чтобы хозяин дворца не счёл его высокомерным глупцом. Если это друг Алексея, не зачем ему дерзить. Хорошо. Мне нравится твой ответ. Хан не прячет улыбки, когда слушает его. Кир умён, молод и красив. Очевидно, спасение жизни мангупского князя и Алубея это не единственные причины, по которым Алексей делает так много для этого человека. Послушный чужим рукам леопард прыгает на подушке под навес беседки, и кладет морду на лапы, продолжая наблюдать за гостем. Первый человек в ханском гареме, который не пытается погладить хищника, конечно, заинтересовал его. Рядом с ними почти незаметно появляется девушка. Она поправляет косы на плечах. Под ее пальцами звенят бесчисленные украшения, бусины, пуговицы и подвески. Из-за белизны одежд золото, кажется, почти светится. Мелик коротко касается ее плеча и целует невесомо у кромки волос перед тем, как уйти. Сегодня только ей одной он улыбается и дарит прикосновения. И Рада, главная жена хана, весьма довольна. Ночь в степях наступает мягко. Иногда в ясную погоду на горизонте подолгу видняется полоска света над низкими далекими холмами. Только холмы и окружают Салхат. Островерхи и башни дворца видно издалека, не пропустишь. Но вот главное здесь остаётся скрытым. За монументальным величием стен прячутся ханские владения, изящные барельефы, напоённые теплом сады. В глубине вереницы больших строений и беседок, арок и колонн, в сердцах домов раскрываются внутренние дворы. Тут сад становится личным. потаённым пристанищем каждого обитателя дома. Тут в воздухе витает запах персидской косметики и египетских масел, а стены пестрят гобеленами и красками. Цитая провожают во внутренний двор гарема. Здесь камень становится ажурным и невесомым, сплетаясь в узоры скамей, фонтанов и навесов. Стены покрывает синяя и голубая плитка в золотых прожилках и вензелях. Несколько фруктовых деревьев дают первый предосенний урожай. Титай Щурица было насторожено, глядя на леопарда, уже успевшего развалиться в синих тенях инжира, но одна из женщин увлекает гостей в глубь сада, заглядывая с на его подведённые глаза. Он быстро вспоминает, как приятно общаться с женщинами, когда те не веселины. Вскоре двор заполняется смехом и рассказами. Титай очаровывает, то пугая младшую ламие, описаниями страшных ночных погонь, то с нежностью воспевая красоту распускающихся роз на Мангупе. Его длинные пальцы ловко обрисовывают в воздухе силуэты бутонов, пока сердца слушательниц окончательно не тают. Луна уже успевает подняться достаточно высоко, когда госпожа Ирада указывает Титаю на ламие. Младшая жена хана сидит у зеркала с палочкой для сурьмы и не отрывает взгляд от гостя, пришедшего со стороны дворца. Краснеет сразу, как замечает, что за ней следят. Румянца почти не видно из-за алых одежд, распущенных тёмных волос и выбеленного лица. Титай отдаёт ей письмо. В эту ночь Титай засыпает прямо здесь, под звёздами, на мягких коврах и подушках. Всю жизнь не прожил в гореме. Расслабиться оказалось слишком просто. Госпожа Ирада лично укрывает его. Она качает головой, отмечая следы усталости на красивом лице юноши. Ещё молоко на губах не успело обсохнуть, а уже попал в такую историю. Впрочем, не худшую по нынешним временам. У него хотя бы есть влиятельные друзья. Даже если он об этом не догадывается. В Дорасе все говорят словами, отправляют посыльных, шепчутся друг с другом за толстыми стенами и передают всю бурю на душе одним только взглядом или движением рук. В Салхате люди общаются иначе. Все тайны тут хранит бумага. Она ложится в руки, остаётся в памяти и после прячется в огне, подальше от чужих глаз. В своей комнате Рада дочитывает послание от книги Недороса и не замечает или делает вид, что не замечает, сколько глаз следят за её гостем. Несколько мальчишек, леопард, который лежит у их ног, и ламиие. Младшая жена хана подбирается к нему ночью, тихо, незаметно, кусая губы от волнения, и снова краснеет, оставляя на виске юноши невесомый поцелуй. Девушка не знает, как ещё выразить благодарность за весточку, переданную достанам. Пробуждённый таким неожиданным образом, Титай думает, что об этой их маленькой шалости знают и госпожа Ирада, и сам хан Герай. Только вот спросить, оказывается, уже не о кого. Ламие пропадает, мальчишки исчезают следом за ней. Титай утыкается лицом в подушки, засыпая во второй раз. И уже в полудрёме понимает, что это были сыновья Хана. Решили узнать, не привёл ли отец к ним в дом очередного наследника. Губы читает рогоют лёгкая улыбка. Ему так подходит сдержанный быт. Так и пробегают несколько дней. Китая заряет горему улыбкой, танцует для гостей, пьёт вдоволь и ест досыта. Иногда сам Герай приглашает его в чайхану. задаёт вопросы, ухмыляется, разглядывает с прещёром, поглаживая аккуратную бороду. Ему нравится собеседник имели к ней отказывает себе в удовольствии от таких встреч. А заодно и выуживает ценное из витиеватых и изящных речей гостя. Нервирует разве что леопард, следующий за титаном по пятам с первого дня их встречи. Таврия пестрит дворцами и крепостями. Они высится на скалах у побережья и взбираются в горы под открытое небо. Но в степях правит только гордый салхат. Каждый день здесь можно встретить купцов из далёких земель, которые показывают диковины и шелка и позволяют детям заслушиваться историями о драконах, живущих далеко на востоке. Здесь по утрам концы из Кафы на переганках мчатся по главной улице, чтобы первыми доставить очередное донесение хану. За ними бегут дети, забавляясь в опасную игру и пытаясь коснуться пальцами конского хвоста. В Салхате не станет необычным шумный праздник или пышная свадьба. Но сегодня купцы достают свои лучшие товары, девушки надевают самые яркие наряды и смеются, когда ревнивые юноши пытаются их отговорить. Сегодня войны с самого утра тянутся ко двору хана и выслушивают поручения. Они должны просочиться в каждое укромное место в городе, прятаться среди народа, сидеть в тени деревьев и стоять за плечами своего правителя, когда к ним приедут гости князь Алексей и посол из Порты. Первого город привык приветствовать свежим хлебом, последнего не желал видеть вовсе. Хаджи Герай сидит во дворце на белоснежном троне и ждёт. Предупреди нас, как только они пересекут границы города. Слушай, мой хан. Получив приказ, его старший сын Девлетяр кланяется и уходит. Один из музыкантов, стоящих в углу в ожидании гостей, заводит тихую мелодию, но Мелик останавливает его взмахом руки и постукивает пальцами по резной ручке трона. Для музыки сейчас не время. С утра ему принесли донесение из Алустона. Великий посол пытался дёрнуть за ниточки и там, но потерпел неудачу. Отпор ты можно ожидать чего угодно. Хан делает глоток персикового вина из чаши, готовясь и приводя в порядок мысли. Перед его взором предстаёт сын, вернулся. Значит, гости скоро будут. Дивлетиар становится за плечом отца, складывает руки за спиной. Юный наследник слишком тих и незаметен для будущего правителя. Но с этой незадачей хан разберётся позднее. Со двора доносится конский храп и нарастающий гомон людского многоголосия. Советники в зале перешёптываются, смакуя и разбирая детали такого события. Они не могут взять в толк, от чего столько высоких гостей разом решили посетить Салхат. Близится час расставания с занятным гостем. Вот только хану не даёт покоя одна мелочь. Напоследок он решает утолить своё любопытство. Так что прежде чем отдать приказ впустить гостей, хан подзывает к себе дастана. Спроси у человека, которого ты привёз, кто его хозяин. Вернись ко мне сразу же с ответом, как бы я ни был занят. Что на корабле, что на пути из Кафы в Салхат, Алексей чувствует пристальный взгляд, прожигающий дыры в его спине. Посол чует неладное. Но никак не может понять, что задумал князь. А поскольку будущее никто из них, Джахану Павал на это предвидеть не умеет, послу только и оставалось, что следить, а Алексею терпеть назойливую недоверчивость. Игнорировать Джахана становится проще, когда Хвитан втискивается в строй всадников и прикрывает спину князю своей. Теперь можно и насладиться непередаваемыми красотами, выжженной солнцем степи. которую Алексей, разумеется, терпеть не мог. Много раз он подшучивал над другом, приглашая хана перебраться поближе, к горам, утопающим в зелени, к водопадам и длинным лентам рек. Кто вообще селится на голые равнины, когда в мире существуют леса и холмы? Ворота города распахиваются сразу, именитых гостей ждали. Горожане выстраиваются по сторонам улицы, по всей дороге до Дворцовой площади, чтобы поглазеть на небывалую процессию, поприветствовать князя Алексея и недоуменно проводить пересудами остальных. На площади шумно. Пахнет пряностями и восточными сладостями. Улицу заполняют цокот копыт, фырканье уставших лошадей и некоторых людей, пока те добираются по ступеням до дворца. Первым исчезает Алис. Следуя приказу Алексея, первый меч незаметно отделяется от остальных, сворачивая в арку из главного коридора. Ханский дворец он знает прекрасно. Алексей же в сопровождении своих лучших воинов входит в тронный зал, чтобы остановиться под объявление своего имени и всех титулов, под которыми не съёжится разве что сам хаджи-герой. Хан довольный таким представлением для порты, проговаривает эти титулы про себя. Половину сочинили они с Алексеем во время полуночных бдений и прочих срочных совещаний, куда оба сбегали от Джон и придворных. Сотники Алексея выстраиваются за его спиной, сохраняя вид невозмутимый и возвышенный. Они старательно проникаются величественной атмосферой. Князь смотрит на местного правителя пристально, Только чуть сузив светлые глаза, приветствую тебя, о великий. Дворец встречает гостей пышным убранством, алыми коврами, запахом восточных благовоний. Хозяин степей приветствует Алексея и его людей, принимает дары от посольства и извинения от Генуи, совет который прибыл не в полном составе для переговоров. Слоги приглашают гостей в соседнее помещение, где столы, заставленные самыми разнообразными блюдами и напитками, уже ждут их. А после хан непременно выслушает каждого. Смуглые и расторопные юноши, увешанные красным золотом, улыбаются белозуба, каждому гостю провожают на место, которое определил для них лично повелитель Салхата. Для приятного досуга здесь найдется сотня историй и танцев, повинующихся звукам думбары. Сам же Мелик на пиршество идти не торопится. Избавившись от такой знатной толпы, хан приказывает покинуть зал и оставшимся придворным, и даже Дивлитьяру, который закрывает за собой дверь последним. Их остается двое. Правитель Салхата говорит, поднимается строна, внушительно вырастая под потолок. Алексей закатывает глаза. Ну что за представление? Они смеются одновременно. Поверить не могу, что ты привёл в мой дом посла из Порты и виконта из Генуи в один день. Что такого успело произойти за последнюю седмицу, что ты решился на переговоры с Кафой? Надёжнее гарема у Галка не найти. Но даже здесь есть место тревогам. Ночами Титай всё чаще не может спать. Там в обидирное в темнице сидит отец. Такая маленькая жизнь в таких больших играх. Он сам во дворце, вокруг сражаются титаны. Геноя, Феодоро, империя, ханство. Ему придётся стать ростом с гиафа, чтобы перешагнуть через их распри. И он пытается делать всё, что может. На каждая попытка как на зло оборачивается неудачей. Умирает бора, который мог бы стать посыльным. У того были связи в порту, у Курта нет. говорил с Алексеем с книги Недораса. Говорил с главной женой Мелика. Но если даже они не могут помочь, то что остаётся делать? Ночь близится к середине, а голова всё не остывает. Временный исход. Не вернуться домой. atsakoznyat. Вернуться, да всё равно казнят. В наказание. Они же обещали, что сделают это. Титай закрывает лицо ладонями и тихо рычит. Ему коротким недоуменным урчанием вторит леопард. А он что тут делает? Титай вздрагивает, оглядываясь на голос. Курт сидит в проёме высокого окна, закрывая собой солнечный свет. Теряюсь в норовку. Я был бы уже мёртв, если бы это был не ты. И если бы это был не я, ты бы заметил. Никто не ходит так тихо, как мы. Курт окидывает взглядом сидящего на краю огромной постели Титая. Соскальзывает с подоконника, подбирается к нему и тянет в кровать. Дела совсем плохи. Не знаю. Не знаю. Титай отзывается, прижимаясь спиной к другу. Курт обнимает его поперёк груди. Тогда спи, Аби. Утром все прояснится. Им обоим сейчас нужно тепло. Обоих гложут разные тревоги, но схожая сердечная тоска. Знал Айташ тогда или просто угадал, но следующее же утро действительно приносит вести. Горло обжигает волнением, предвкушением, смесью радости и тревоги. Когда сообщают о прибытии именитых гостей, Титай не может усидеть на месте. Он забывает о правилах и вправду собирается просто прорваться сквозь стражу гарема. Подумаешь, пара воинов, ну, может, четыре. Когда его такое останавливало. Но останавливает его не стража, а чья-то рука. Незнакомец дёргает бегущего по коридору Титая так ловко, что тот едва не теряет равновесие, оказываясь втянутым в глубокую арку между стенами. Нарушившим приличия незнакомцам оказывается Ирада. Госпожа, молчи и слушай. Она говорит быстро и тихо, такие вещи, о которых Титай предпочёл бы не знать вовсе. От новостей мир идёт кругом цветными пятнами. Юноша мотает головой, отрицая услышанное. Ирада ловит его лицо ладонями, успокаивая, как ребёнка. Она вела переписку с княгиней Мангупа Та уже давно решила помочь тансору. Желание мужа всегда становилось и её желанием, настолько естественно, насколько гармоничны и естественны ручьи, сливаясь в реку. Василина потянула свои сети, раскинувшиеся под дну Чёрного моря до самой Порты. Там взялась за дело её дочь, нежная и хитрая Мария, вышедшая замуж за наследника тропизунского престола. Нужные люди нашлись быстро. Принести ответы не составило большого труда. И вскоре предельно ясное и короткое письмо дошло до Салхата, попав в руки Ирады. Там было сказано, ему лгали. Мужчина, которого выдавали за его отца, роднёй ему не приходится. Танцору незачем возвращаться в порту. Незачем. Руки дрожат от чувств, бьющих через край. Титай не помнит, как благодарил Ираду. Не помнит, как прорывался через охрану и как вовремя подоспел откуда-то взявшийся Асинь, договорившись с ними. Не помнит ничего, спеша по коридорам и не слушая голос разума, твердящий губами Алиса: "Тебя туда даже не пустят". "Пустят". "Горе оно всё синим пламенем". Опустошение не всегда горе. Иногда оно может стать свободой. Не зачем возвращаться. Нужно сказать об этом Алексею. «Сейчас погоди ты хоть немного. Там сейчас такие люди, большую половину из которых ты видеть точно не хочешь. Я тебе доложу». Валах останавливает его и уходит вперед, приказав ждать в одном из коридоров дворца. Когда звуки чужих шагов затихают, князь позволяет себе рассмеяться. Эхо от его смеха поднимается к богато расписанному потолку. Малик вطارит ему, но быстро прекращает веселье. О, слишком хорошо знаком этот взгляд Алексея, похожий на грозовое небо над Ялитой. Сейчас лучше не становиться у него на пути. Уверен ты знаешь большую часть этой истории. Не твою ли люди следили за нами в Каламите? Хан даже не пытается скрыть поражения, поднимая ладони перед собой и наконец обнимает дорогого друга. который в очередной раз свалился на голову, как гром средь ясного неба. Приветствие длится не дольше пары ударов сердца. Алексей, заключив хана в ответное объятье, скоро отстраняется и зачёсывает пятернёй светлые волосы, растрепавшиеся после дороги. «Нового у меня для тебя мало. Кафа хочет мира против порты. Порта войны. Всё как всегда. Где он?» «Который из них?» Хан шурит с Лукава. Впрочем, ответа он не дожидается. В безопасности, сырады. Второй тоже здесь. Этаж. Алексей пытается думать о том, как здесь оказался Курт, но вместо этого мелко покусывает губы, стараясь скрыть причину своего веселья. Китай находится под защитой старшей жены. Неужели в гареме Мелик помогает разрешить терзания князя, задавая новый вопрос. Он. Так значит, из-за этого юноши ты заключил мир с Генуей и почти рассорился с Портой. Герай проводит рукой в воздухе, показывая масштабы всего того, что сделал Алексей за последние несколько дней, и потирает переносицу. Да, из-за него. Раздаётся короткий стук в дверях, появляется Достан. Хан удивлённо выгибает бровь, собирается было устроить выговор, но замолкает и прогоняет человека, когда видит записку, которую тот принёс. Её он приказывает сжечь. Сжёг бы сейчас много чего, да дворец жалко. На некоторое время в тронном зале воцаряется тишина. Мелик молчит, крайне выразительно глядя на князя. Ох, и масштабы у твоего веселья, друг, будто у бессмертных. Наконец он справляется с первым удивлением, чтобы найти нужные слова. Ты вообще знаешь, кого привёл в мой дом? Хан приподнимает густые брови. Выражение лица его медленно обретает оттенки вдохновенного ужаса. Примерно так он чувствовал себя, когда на одном из их бурных пиров из клетки сбежал лев, и они слишком весёлые и молодые для здравомыслия. Причём к плечу пошли на зверя. «Вот только теперь вместо льва – блистательная порта. Знаешь, кому принадлежит юноша и почему имперский посол...» Хан приближается к другу на очень доверительное расстояние, и голос его становится благостно проникновенным. «Это вон тот, что сидит не далее, чем в соседнем зале, злой, как джинн», – Мелик указывает себе через плечо. «Так хочет вернуть его себе? Не томи». Рассказывай. Алексей слишком хорошо знает Хана, чтобы не заметить все оттенки эмоций, промелькнувших в его взгляде. По позвоночнику тянет холодом, когда Мелик оказывается слишком близко. Это предвестие бури. Сейчас по сравнению со всем происходящим, война с Генуей кажется мелочью, а чума досадным происшествием. Мелик качает головой и говорит тихо, не делая и шага от Алексея. как будто в зале они не одни. Еще ни разу за время его правления близость с Великой Портой не была столь вероятной и отнюдь не столь желанной перспективой. Хозяин этого юноши – военачальник султана Мурада. И не кто угодно, а сам Архан. Его эмир и доверенное лицо. Понимаешь теперь, на чью игрушку покусился? Об этом человеке они оба были наслышаны достаточно. Деяния Архана приносили ему славу часто дурную, но идущую далеко впереди его самого. Да и прозвище Каракюрт получил он отнюдь не за мирный нрав. Чёрный волк оставлял опустошённым любой город, который империя приказывала раздавить, рвал на части любое войско, вставшее на пороге. Поговаривали, что его пытались отравить, Но ят он просто сплёвывал в лицо убийце или шёл того жизни голыми руками. Хан замолкает, позволяя осознать услышанное, касается плеча друга и смотрит ему в глаза, пытаясь понять, что в голове у этого безумца. Так вот оно что. Только у Алексея в этот момент на лице могли промелькнуть не страх, а злость, любопытство, азарт, осознание многих вещей, что не находили ответа. А теперь становились на своё место в головоломке. Как и говорил наш дорогой посол, мы в беде, но я ни о чём не жалею. Алексей не изменил бы ни одного своего решения. Пусть это и выглядит безрассудно для всех остальных, развязать войну из-за раба, да ещё и краденого. Но я не сомневался в тебе. Конечно, ты не жалеешь. Он так хорош, этот твой юноша. Кан смеётся, возводя очи в горе, затем складывает руки на груди и смотрит со всей суровостью, на какую вообще способен. Да, хорош. А хороших людей сейчас мало. Мангупскому князю не просто понравилось миловидное восточное диковинка. Тихий, отзывчивый, умный, знающий цену словам и поступкам. Да, запутавшийся в сетях господ, но действительно хороший человек. Слова хана, надеющегося призвать Алексея к благоразумию, скорее по наитию, нежели намеренно. Встречаются безоговорочным отказом. А потом и вовсе обрываются шумом. В зал влетает один из дворцовых слуг. Лицо искажено ужасом, да и трясущиеся руки выдают, что нарушил все правила он не случайно. «Есть повод». Он спотыкается, падает ниц, в голос умоляя о пощаде – и едва дожидается дозволения говорить, взмаха руки хана, как тут же вскакивает, подбегая к своему господину и шепча ему что-то прямо в ухо. В иной момент герай таких вольностей не позволил бы даже при самом близком гости. Но от услышанного его лицо искажается гневом и каким-то злым восторгом. «Стража, ко мне!» — рявкает Мелик, коротким кивком призывая несколько обескураженного Алексея идти следом. и широким шагом покидает зал, направляясь отнюдь не в сторону пира, а к гарему. Не объяснив, что происходит. Помнишь, друг, наш давний спор? До берегов вольной Таврии дошёл слух, что на дивном востоке промышляет некий наёмник, участвовавший и довольно громко в нескольких сражениях так, что полководцы за него буквально начали драться, чтобы взять к себе на службу. Выкупить его пытались у господина, ясное дело, но тот свою диковинку не продавал. А позже наёмник этот получил признание и любовь от народа, стал освобождать рабов. Вероятно, просто тратил свои гонорары на это втайне от господина. Кроме того, ходили слухи, что занимается он отнюдь не только честной службой. Работорговцы, известные своей жестокостью, хозяева избивавшие слуг Алживые советники и министры, увлечённые во взяточничестве, такие люди стали пропадать. Их находили то разорванными дикими псами за городом, то с множественными змеиными укусами, то умершвлёнными иным, якобы случайным способом. Ночами знатные и зажиточные люди начали бояться выходить на улицы, а толпа на базаре шептала имя: Кир, Кейрат. Поговаривали даже, что за ним собрался целый отряд последователей. Но вот доказать это, найти их и перебить никто не мог. Сам же Кир, хотя и был вполне осведомлён, отрицал любые слухи. Прозвище и был одним из самых преданных рабов господина, безотказно следуя его словам и не давая даже повода в себе усомниться. Вот этого самого Кейрата однажды решили поймать на месте преступления Хангерай и князь Алексей. Да и Шотки Ради поспорили, кто первый это сделает. Так вот, поздравляю, спорт ты выиграл. Мелик наслаждался тем, как на лице друга проявилось осознание. Если бы ему сейчас сказали о том, что люди научились летать, Алексей бы удивился куда меньше. Вот только память учасливо подкидывает незначительные на первый взгляд детали: Титая, рассказывающего о каких-то заданиях, его умение взбираться по стенам, Курт, выкрикивающий непонятное тогда "Окей" перед тем, как Титай сбил его с ног. Но ярче всего оказывается одно воспоминание о ночи после пира, когда сам Кейрад, занеся над ним кинжал, передумал. Князь ухмыляется вдруг поддевая хана плечом на ходу Смотри, а я ведь жив, значит ли это, что я достойный правитель в глазах убийцы королей. Ты у чудил, конечно, судить себя по преступнику. А ты бы человека преступником не называл без суда. Мы идём в гарему. Он сейчас там? Да, я Только до здания гарема им добираться не приходится. На крыше, на фоне предгрозового неба, вырастает тонкая чёрная фигура. Вижу, вы догадались, тень говорит голосом Титая. Только голос этот, обычно негромкий и вежливый к хозяевам, разносится сейчас ясно и выразительно между стен ханского дворца. Боюсь, ваш спор останется неразрешённым. Да, я к и рад. И всё это время я был преданным слугой посла Джахана. Теперь же мы видели и слышали достаточно. Великая порта будет признательна. А значит, наше представление можно завершить. Благодарю вас покорно за проявленную сердечность». Худое лицо разрезает излом улыбки. Тень исчезает с крыши, не дожидаясь ответа или лучников, охраняющих дворец. Но прежде успевает крикнуть. «Я предупреждал, князь! Я трус и предатель!» Князь и хан опаздывают всего на несколько минут. Из першественного зала посол Джахан ускользает сразу же, как только становится ясно, дела оборачиваются для него прискверным образом. Кремский хан слишком тепло приветствовал своего вассала, а значит, раздор здесь посеять будет сложно. Лишние усилия ни к чему. Но возвращаться в порт с пустыми руками нет. Можно забрать свой приз. В конце концов, теперь и у него есть доказательства. Их послушный Кир и грозный Кейрат – одно лицо. Более того, по удачному совпадению под личиной еще одной из теней скрывается его соратник. Значит, в Эдирное ждут большие возможности. На выходе из гарема Джохан устраивает западню. Кир рычит и сыплет ругательствами, не пряча больше ни своего гнева, ни долгой и искренней неприязни к послу. Тот смеется, покачивая головой. «Вот ты и показал настоящее лицо. То-то же. Только я бы на твоем месте спрятал зубы сейчас и сделал то, что будет приказано. Иначе твоему дружку конец». По сигналу один из воинов посла прижимает лезвие к глазнице Курта. Тот вскрикивает. Лицо Титая делается бледным, гнев сменяется ледяным спокойствием. Выбирай какой режим, тот, что светлый или тот, что тёмный, или, может, сразу насквозь. Думаешь, его жизнь значит для меня хоть что-то? А не так договаривались. Давным-давно были принесены клятвы, были приняты решения, как поступать и что говорить в таких случаях. Если заступаться друг за друга словами, чужой жизни это не поможет. Заговаривай зубы, путай врага, а в это время думай, как спасти друга. Да, да, видно, так и есть. Джохан кивает несколько раз, как деревянная игрушка на базаре, да посасывает сушеный абрикос. Но не волнуйся, даже если это не так, я об этом побеспокоился. В случае твоего отказа мы сотрем дорос с лица земли. Донесение уже давно отправлено, и твой хозяин, Арханг Каракюрт, Если ты вдруг позабыл его имя, будет рад нанести визит в столицу, что так тебе полюбилось. Ты лжёшь, у Титая перед глазами белеет от ярости. Посол посмеивается, вздыхая и глядя на него с сделанным состраданием. Рискни проверить, Кир, рискни, дорогой, я ничего не теряю. Титай стоит на крыше и не хочет смотреть в глаза Алексею, когда говорит всё это. нас смотрит. Он умеет прятаться от стражи, умеет уходить от погони и перебираться через высокие заборы дворцов, замков и крепостей. Теперь умеет и улетать верхом как можно дальше и быстрее от места событий. В мелкой гавани их уже ждёт корабль. Там держат Курта, чтобы Титай непременно вернулся. С ним поступали так всю жизнь. Заложники связывали его по рукам и ногам крепче любых цепей. Он терпел и слушался, стиснув зубы. Пусть даже только что всё это оказалось ложью, а отец с фальшивкой. Айташ настоящий. Читаи падает с лошади, потому что кипрей тормозит у самого края пристани. Корабль отплывает. Оттуда Курд успевает крикнуть: "Уходи, это ловушка". Но ему зажимают рот, и вместо него говорит посол: "Ты почти опоздал". Как ты считаешь, я должен был успеть отрастить крылья? Титан никогда в жизни не чувствовал себя таким свободным и злым. Он может хотя бы ненавидеть настолько ярко, насколько желает душа. А она горит. Набрав воздуха в грудь, он прыгает с пристани в воду. Плывёт к кораблю, по тросам взбирается наверх. На палубе его ждёт посол и стража, скручивающие руки за спиной. С Титая льется вода. Он похож на морского дьявола, скалящего клыки. «Отпусти Айташа». «Не беспокойся, он мне не важен. Не так, как ты». «Да зачем я тебе?» «Так надо, мальчик, так надо». Только сейчас Титай видит кривой нож, блеснувший в руках Джахана. Видит груз, привязанный к рукам брата. Посол бьет Курта в живот, И сталкивает за борт под отчаянный крик читая. Тело обрушивается с высоты корабля, с плеском врезавшись в волны. Во дворце хана слышно всё. Каждый шёпот, каждая сплетня разносится по коридорам, достигая слуха великого или одного из его людей. Элис догадывался об этом, но возможности проверить как-то не представлялось. До сегодняшнего дня Нарочито спокойный голос посла отдаётся эхом от стен. Валах различает голос Титая и замирает тенью у одной из колонн, вслушиваясь. Не получается разглядеть, кому угрожает посол. Но злость в груди поднимается такая, что сжимает рукоять меча на поясе. Он сможет перебить половину этих людей, а потом А потом он чувствует, как у виска пролетает что-то и бьётся о стену. Асинь приподнимает бровь, И бесшумно наклоняется, чтобы поднять вещицу. Ей, оказывается, фишка от настольной игры, которую он крутит в руках и так и эдек. Прежде чем понимает, что ещё утром она лежала в его поясной сумке. Валах ухмыляется и качает головой, проверяя: "Действительно, не хватает половина набора". И когда только Читаю успел утащить. Стратегия, значит. Парень просит не вмешиваться. Требуется некоторое время, чтобы взять себя в руки. И если попытаться помочь сейчас, то не выживет никто. Теперь он понимает это даже со своим горячим характером. Поэтому приходится выжидать, вслушиваться и тенью следовать за Титаем. Тот делает вид, что не знает о слежке, но намеренно не петляет и приостанавливается на поворотах, позволяя не терять себя из виду. Кто же знал, что этот танцор окажется хорош не только в выграх, Эта мысль приходит сама собой, когда Титай взбирается на крышу. У Асиня нет времени на то, чтобы предупредить князя или попросить о помощи. Все случается очень быстро. Он следует за Титаем по пятам в стенах дворца, на улицах города и в степи. В сумерках это сделать сложно. Но не без причин ходят слухи о том, что валахи лучше всего видят в темноте. Элис ухмыляется и сжимает бока коня. хлопает его по шее, вынуждая обгонять колючий степной ветер. Отдыхать им сегодня не приходится. Чужую тень можно было бы потерять в грозовых сумерках, но на земле то и дело мелькают белые фишки. Как же это просто и умно, как в детской сказке. Может быть, только будучи в сказке и можно победить таких врагов. Горячий хребет Агар-Мэйш вырастает перед всадником. В воздухе мешаются запахи горного леса и морской воды. Лашуть прижимает уши, когда над степями раздаются первые раскаты грома. Алис не останавливается, даже когда крупные капли бьют по плечам. Уверен в том, что Титай тоже не остановится до тех пор, пока не доберётся до места. На пристани валах оказывается позже Титая ровно настолько, чтобы увидеть падающее с корабля тело. Нет сомнений, Если Джохан пытался кого-то убить, то человек этот точно будет полезен. Ну а если нет? Если нет, Алис лично столкнет его обратно в воду в отместку за то, что сейчас вымокнет сам. Эй! Алис привлекает внимание человека на пристани, на бегу срывая с себя оружие, тяжелые доспехи и верхнюю одежду. Зови стражу! Он прыгает с пристани в волны, устремляясь за идущим ко дну телом. Вода ударяет разом по всему телу. Горит лицо, болит спина, который этаж бьётся о корабельный борт. Он пытается схватить ртом воздух, прижать руки к раненому животу, но не успевает. Волны смыкаются над ним с коротким всплеском. Грудь сдавливает так, что на несколько ударов сердца он забывает собственное имя. А потом каждая мысль становится слишком незначительной, уступая место панике. С освязанными руками и грузом у него не хватит сил выплыть. Чьи-то сильные руки тянут его наверх, разрезают верёвку, подхватывают поперёк груди и выталкивают на воздух. Он помнит только вспышку молнии сквозь толщу, а потом всё меркнет. Алис вытаскивает Тайташа на берег под рыбацкой частью пирса, там, где помост укроет их от лишних глаз. Например, отплывающих на османском корабле. Не спасать же его на глазах у всего посольства и явно не желающего им счастья. Так и стрелой в спину получить можно. Как же тебя угораздило? Алис переворачивает парня лицом вниз и удерживает. Тот отплёвывается от прогорклой воды, приходя в сознание. Первый меч дожидается, пока спасённого им юношу перевяжут подоспевшие стражники. И уже объяснив им вкратце произошедшее, не стесняясь выражения их, поносит великую порту, на чём свет стоит. На этот раз обычно тактичная городская стража с ним даже соглашается. Тишина тучами смыкается над салхатом. Схлопывается словно крышка сундука над надоевшей игрушкой. Стоит Титаю исчезнуть. Порта наигралась в Ставрии и теперь спешит отбыть по более важным делам. Вместе с молнией вспыхивает наконец осознание, что у посла получилось сбежать. В трапезной зале его нет. Так просто. Сбежать и увезти с собой того, из-за кого все это затевалось. Хан только потирает переносицу, когда к нему в ноги, которые раз за день падают с извинениями. Айташ пропал. Ну кто бы сомневался. Крупная капля дождя срывается с неба и падает на лицо Алексея. во взгляде которого среди прочих чувств читается холодная ярость один из стражников герая видит это и пять ица назад если бы князь был полон отчаяния разочарования любой человек смог бы понять его чувство но это так смотрит стихия спускаясь на землю с небес та сила которая и нечего терять та что не удерживается больше ни законом ни совестью Попробуй объясни восходящей волне, от чего рыбацкую лодку не стоит переворачивать. Нет. Рыбацкая лодка не должна оказываться на её пути. Вот и всё. Стражник отступает именно поэтому. Мелик же отвечает молчаливым злым азартом. В его доме только ему одному дозволено разыгрывать представление. Так что придётся догнать весь этот балаган. Выходки Джахана мне уже вот здесь. Алексей прижимает два пальца рогатины к шее и под кодыком. Хватит с меня благоразумия. Плевать какой стороной прикрывается эта сволочь, таких земля не должна носить. Нам надо ехать, сейчас же. Нам? Хан чуть склоняет голову, делая вид, что не разделяет желаний князя. Ему не нужен ответ для того, чтобы отдать приказы: подняться человека у своих ног, подготовить коней до стана. Алексей не отвечает. Сейчас даже подыгрывать другу желания нет. Пусть Иван останется здесь. Мелик провожает взглядом каждого в суматохе выполняющего поручение во дворе. Я доверяю ему больше, чем своему старшему сыну. Об этом хан говорит достаточно тихо, на греческом, чтобы ни одни лишние уши не услышали. Никто не посмеет оспорить его решение или сказать хоть слово против Дивлетьяра. Но осторожность сейчас не повредит. Алексей тут же ловит за рукав одного из слуг, отсылая за своим старшим сыном. Вопросы можно будет задать потом. Как и говорил Алис, весть эту тут разносится до смешного быстро. Иоанн прибегает сразу же вместе с Хало, который повсюду следует за молодым княжичем, пока у того нет личной охраны. Иоанн слушает, затаив дыхание про посла, про гиноэзцев, про столицу. Он всё понимает и чуть хмурится, не удивляясь и не задавая лишних вопросов. Он легко берёт на себя временное правление, да и любую ответственность, не ища в этом лишних смыслов. Надо, значит, надо. Сделает всё, что может, и в лучшем виде. Только в какой-то момент спина его стынет, а плечи становятся по птичьему острыми. Княжевич собирается уйти, стискивая зубы, упустил снова Но Алексей возвращает сына и заключает в короткие и крепкие объятия, чтобы прошептать: "Мне вернуть обоих. Мелик бы не пошёл на перекор Порте. Ни с Генуей, ни с поддержкой Витовта император Литвы легко мог бы одолжить ему войска по старой памяти, даже ради такой безумной идеи". Но с Алексеем это уже не кажется невозможным, разве что смертельно опасным. Кому, как не им, попытаться усмирить стихию? Или порту, что почти равносильно. Алексей исчезает из внутреннего двора первым. Валент и Алива проверяют подпруги лошадей, то и дело поглядывая на ворота, дожидаются, пока Хан Герай со своим человеком показываются на фоне дворца. За ними идут остальные. И только Хвитан присоединяется к ним последним. Его Алексей встречает уже верхом, вглядываясь в пучину разрастающейся грозы. Конь чувствует нетерпение всадника, горцует под ним, переступает с ноги на ногу. Посол разозлил не того человека. Повелитель Салхата убирает волосы обломком стрелы, как это было заведено у его предков. Не разобрать, кто из них первым срывается с места, позволяя коню пуститься в голубь. Они летят на перегонки по степи, ощущая, как давит на плечи тяжелеющий воздух. На небо разрывается, выпуская на землю дождь. Дышать становится легче. Они даже не знают, в какой порт отправился посол. Не трудно догадаться, что он попытается уплыть, но здесь вода по трём сторонам. Алева горбится по Воронею, вглядывается в дождливую серость, пытаясь прочитать дорогу по следам. И некоторое время это действительно выходит. Вот только совсем скоро они достигнут развилки. Канкревит губы с досадой, когда им приходится перейти на шаг. Оглядывается на Алексея. Что делать-то будем? На Лиськом умеешь. Если обыскивать всё побережье, мы потеряем пару суток. А здесь натоптанно так, что нужных следов не разберёшь. Разве что решение каким-то чудом свалится нам на голову. И оно сваливается. Решение говорит громко, сумбурно, на валахский манер. На нём нет доспехов, а меч висит за спиной, как у самого настоящего разбойника. Прежде всего Алис показывает нужную дорогу. И когда они снова набирают скорость, перекрикивает ветер рассказом о том, что посол успел наворотить. Поразительно, сколько неприятностей может принести один дренный человек при должном уровне власти. Когда Асинь добирается в своём рассказе до самого начала, в подробностях передавая разговор Джахана и Титая, в коридорах дворца. Алексей готов взвыть. Он лучше всех присутствующих знает об этой слабости парня, заложники. Его всю жизнь пытают любимыми людьми. Ясно, откуда тут могут взяться проблемы с доверием. В кафе их пускают беспрепятственно, едва завидев великого хана. Люди расступаются перед процессией, что минует главную площадь, направляясь сразу же в порт. Нет времени на переговоры. С ними нет дацу, который мог бы провести отряд по морю, не задавая лишних вопросов. Да и едва ли генуэзец не устал от их похождений. Как много золота надо отдать, чтобы тебя не сдали на руки стражи по приезду в столицу империи. Пока хан думает об этом, Алексей действует. Мари, где здесь собираются торговцы? Среди шумных людей с налижающих корабли, среди запаха рыбы и соли, мокрых канатов и огромных сундуков находится знакомое лицо. Кефей, торговец пряностями и кофе, с которым князь успел познакомиться в Доросии, собирается отплыть в сторону Эдирне. Всё же какая-то польза от этого посольства была. Ваша Светлость? Моя, соглашается Алексей. А Кефей в свою очередь соглашается провести на своём корабле нескольких торговцев и их раненного друга. Сменив одежды и замаскировав оружие, они действительно начинают подходить под это описание.